Глава 13 «Когда появился в нашем роду первый колдун, уже и не вспомнить», — начал он. «Может быть, тысяча лет прошла, а может быть и десять тысяч. Чародеи рождались через поколения, то есть были внуками предыдущих. Все они отмечались особыми знаками — высокий рост, рыжие волосы и карие с желтыми точками глаза». «Видим в нашей семье отродясь не бывало. Все девочки рождаются русоволосыми, светлоглазыми, невысокими. Да и мужчины, те, что не имеют дара волхования, выглядят так же». А, тогда понятно, почему ты на родных не похож», — кивнула девушка. «Ой, продолжай, извини, что перебила». Все чародеи умели переходить между параллельными мирами. В незапамятные времена оба этих мира были тождественными. Мои предки из поколения в поколение передавали воспоминания об этом, вот только со временем развитие одного из них пошло по-другому, а второй остался прежним, долгие века сохраняя верования и жизненные уклады, как и тысячелетия назад. Здесь я могу оставаться светлым колдуном, меня почитают как провидца и лекаря, а вот в другом мире, Колдовство отрицается и считается проявлением нечистой силы. Там действуют совсем другие законы. Тот мир ждет от меня кровавые жертвы. Кира испуганно захлопала глазами. Она живо представила призрачных девушек, которые скопились в усыпанном пряными травами зале. Вспомнила кровь на белом платье и алые ягоды в волосах ожившего мертвеца. А... «Для чего ему эта жертва?» — охрепшим голосом спросила она. Вадим посмотрел на нее рассеянным взглядом и погладил по плечу. «Видела тот огромный дом?» — спросил он. Кира кивнула. Она вся превратилась в слух, боясь пропустить хоть слово. Ей было безумно любопытно узнать, какое отношение к бедному преподавателю истории имеет тот шикарный особняк. «Он принадлежал моему деду теперь и мне. Вот только содержать его и живущих там родственников я больше не могу. Особняк постепенно приходит в упадок. Все деньги, что остались от деда, давно закончились. Но я могу все исправить. «Как?» — не поняла кира Уже целую тысячу лет все колдуны из нашего рода продавали душу нечистой силе. Взамен они получали несметные сокровища, Почет и внимание женщин. У них было все, о чем только можно мечтать. Все, что только душа пожелает. Тяжелый вздох вырвался из груди Вадима. Как светлому колдуну. Мне недоступно богатство, слава, почести. Я обделён женской любовью. А после совершения ритуала смогу обладать всем этим. Девушка молча обдумывала услышанное. Повинуясь внутреннему импульсу, она принялась легонько поглаживать запястье мужчины кончиками пальцев. И, казалось, даже не замечала этого. Мысли ее крутились вокруг страшного ритуала. Ей стало понятно, почему призраков было так много, ведь злобные колдуны убивали их в течение целого тысячелетия. Кто знает, сколько жертв принесено было за все это время. «А если ты не принесешь жертву, тогда что будет?» — спросила она, взглянув прямо в золотисто-карие глаза. «Я обреку на вечные муки всех своих предков. Знаешь, я ведь не хотел принимать от деда его силу. Родители заставили меня это сделать. А с его даром я принял и его проклятие. Оно сильнее меня, ведь сила-то принадлежит нечистым бесам». «Они спросят с меня этот должок рано или поздно?» «И когда нужно провести ритуал?» Голос девушки сорвался. «Сегодня или завтра. Если не успею, придется ждать следующего лета». Со вздохом сожаления протянул чародей. «Есть строгие правила, которые нарушать нельзя. Для ритуала придется вернуться в тот мир». Вадим замолчал. Девушка тоже больше ничего не спрашивала. Она пришла в полное замешательство. Ведь колдун говорил одно, а делал совсем другое. Угрожал убить, а сам защищал, обнимал и утешал, как ребенка. Вроде бы и испытывал к ней влечение, но ни к чему не принуждал. Такое поведение еще больше сбивало с толку. — Неужели он убьет меня? — «Неужели правду убьет?» — билась у нее в голове. Вадим спас Киру от разъяренного волка. Сомнительно, что после этого он решится убить ее. Нет, в это девушка поверить не могла. Да и разве она настолько провинилась перед ним? Хотя кто знает, на что способен отвергнутый мужчина. И что на самом деле у него в голове. «А ты хочешь быть богатым любимцем женщин?» Задала Кира вопрос через некоторое время. «Что за глупость я ляпнула?» Тут же подумала она. «Но, ну, разумеется, хочет. Какой дурак от этого откажется?» Вадим ничего не ответил. Он продолжил сидеть рядом со своей пленницей и сжимать ее в объятиях. Мужчина потерся щекой о ее волосы и вдохнул их запах. В отличие от Киры, он не был так уверен в своих желаниях. За окном начало темнеть. Густые черные тени постепенно окутали избушку. Из уголков маленькой комнатки выполз сумрак и разлился повсюду, утопив во мраке печку, стол и лавку, на которой сидели молодые люди. Вадим как будто очнулся от забытья. Он щелкнул пальцами, и на столе сама по себе загорелась свечка, стоящая в глиняной подставке. «Чай пора пить с сушеной малиной!» Нарочито бодрым голосом воскликнул колдун. «Повешу котелок над огнем, пугаться не будешь!» Кира вздрогнула и пробормотала. «Глаза закрою!» Сама сказала, а закрывать не стала, с замиранием сердца наблюдая за жутковатым проявлением магии. Вадим негромко рассмеялся и хлопнул в ладоши. Кухонная утварь завертелась, закрутилась, пришла в движение. Закопченный котелок подлетел к ведру с водой, которая перевернулась, наливая воду. Туда же полетели какие-то травки, сушеный шиповник и малина, после чего котелок подлетел к печке, которая уже сама собой разгоралась, и повис на крючке, вбитом над огнем. Так уютно и хорошо вдруг стало в этом домике! В воздухе витал теплый аромат целебных трав, Горящая свеча и негромкое потрескивание дров в печи Создавали особую атмосферу неспешной сельской жизни. А крепкие объятия, из которых никто из этих двоих не желал освобождаться, Вызывали иллюзию вспыхнувших между ними чувств. «Интересно, почему он не пристает ко мне сейчас, Когда я полностью в его власти?» — подумала девушка. — И ведь я, наверное, даже не стала бы сопротивляться, начнем целовать меня прямо сейчас. Вадим размышлял о том же самом. Он понимал, что измотанная страхом и неизвестностью девушка может стать легкой добычей его страсти. Мужчина всей кожей ощущал ее близость, тепло податливого тела, нежность хрупкой девичьей фигурки в своих сильных руках. «Нет, такая добыча мне не нужна. Это все равно, что приворожить. На самом же деле я, как и раньше, ей совсем не нравлюсь. Просто она ищет моей защиты, подсознательно надеясь с помощью женской притягательности повлиять на меня, подчинить себе». Думал он, вот только выпускать из объятий свою пленницу все равно не спешил. За окном послышался протяжный крик какой-то крупной птицы, потом заухал филин, а следом донесся трескучий звук, похожий на скрип пилы. Кто-то зашуршал и забегал в траве прямо возле дома. «Ой, что это?» — прошептала девушка, вздрагивая и поворачивая голову к окну. Всего лишь коростель, ночная птица-одиночка. Филин проснулся. Он живет на старой Иве, а из-под дома выбрался на охоту ежик со своим семейством, — сказал в ответ колдун. Он с сожалением выпустил Киру из объятий, встал с лавки и уже без применения магии начал хозяйничать, накрывая на стол. Вадим принес глиняные кружки и разлил в них горячий напиток из котелка, а затем подал одну из них девушке. Сделав глоток... Кира вдруг ощутила уверенность и спокойствие. Все страхи, одолевавшие девушку с того момента, когда Вадим запер ее в своем доме, куда-то испарились. Неведомая ранее смелость и отвага наполнили сердце, заставляя его биться чаще и размереннее. Она больше не боялась ночных звуков. И колдун ее тоже не пугал. Кира не знала, что чародей заварил вовсе не травяной чай а особый отвар для придания храбрости. Вадим был уверен, что пленница не помешает взбодриться, да и сам он нуждался в решимости, чтобы рука не дрогнула в нужный момент. Девушка как будто выбралась из вязкого омута кошмаров, в котором пребывала все это время. Ведь все последние сутки она думала лишь о призраках и колдовском обряде, который собирался проводить колдун. для нее полностью перестал существовать остальной мир. Она даже ни разу не подумала о том, как сходят с ума мать и бабушка. Сейчас же все эти вещи вновь начали волновать ее. В голове у Киры прояснилось, к ней вернулась способность спокойно мыслить, которой она так гордилась раньше, но которая как будто изменила ей после всего произошедшего. «А ведь если я не вернусь домой, полиция все равно узнает, что меня похитил ты», — заявила она. «И как же?» — поднял вверх одну бровь Вадим. «А по телефону?» «Сейчас даже по выключенному мобильнику можно определить, где он находится. Так что для твоего же блага будет лучше, если ты выпустишь меня целой и невредимой. Тогда я обещаю соврать, что оставалась с тобой по собственной воле». Кира выпрямилась, горделиво распрямила спину и тряхнула длинной косой. Мужчина хмыкнул. Такой она ему нравилась еще больше. Не хочу тебя разочаровывать, но твой телефон остался в городе и преспокойно лежит на тумбочке возле входной двери. То есть лежал. Сейчас он в руках у полицейских, которые тщательно изучают твою переписку во всевозможных мессенджерах и соцсетях. — сказал он, беззаботно потягивая горячий напиток из кружки. — Нет, я брала с собой телефон, я точно помню! — закричала девушка. Ее бросило в жар от мысли, что кто-то, в особенности мать или бабушка, увидит ее переписку. Тогда с образом примерной девочки можно распрощаться навсегда. Ничего хорошего их там не ждет. Сплетни и пересуды с подружками — «Заигрывание и флирт с некоторыми парнями, да и мало ли что еще, а некоторые фото, которые есть в ее мобильнике, посторонним точно лучше не смотреть». «Да вон же твоя сумка валяется», — кивнул Вадим на сундук, стоящий возле двери. «Сама посмотри». Кира бросилась к сумочке и вывалила все содержимое на пол, судорожно выискивая среди женских принадлежностей и различных мелочей телефон мобильника не было. Как же так? недоумевала девушка, перетряхивая и пересматривая предметы, рассыпавшиеся по деревянным доскам. Я колдун как никак. Одними губами улыбнулся мужчина. Он сидел возле стола в расслабленной позе, привалившись спиной к стене и вытянув вперед стройные ноги. Белокожий, кареглазый, с огненными волосами, рассыпанными по плечам, В эту секунду Вадим показался Кире невероятно привлекательным. Она даже застыла на мгновение, впившись глазами в мужественное лицо, но тут же отдернула себя. «Нечего слюни распускать от этого чокнутого. Пусть он даже не надеется, что я спокойно позволю меня прирезать», — подумала она. Кира начала размышлять, каким образом ей спастись от него самостоятельно ведь надежды получить помощь со стороны у нее не было. Наконец в голове у девушки созрел план. Она решила бежать при любом удобном случае. Колдун ясно сказал, если он не сможет принести жертву сегодня или завтра, то время будет упущено, так что нужно всего лишь спрятаться от него где-то в лесу и переждать сутки. Тогда ритуал не состоится. Девушка успокоилась и приготовилась действовать. Она твердо решила убежать. И будь что будет.